Глава 28. Человек без имени. Эти четверо выехали со двора и покатели в сторону Москвы. Минут через несколько из кустов показался серого цвета автомобиль, Volkswagen, кажется, и двинулся следом. Я выскочил из кустов и бросился к своей машине. Разбросал ветки запрыгнул в салон и с рядом за «Фольксвагеном». Очень скоро догнал его, видно, водитель никуда не спешил. Порванялся и принялся поджимать его вправо. Мой стальной конь был гораздо тяжелее, поэтому, как и не пытался, сидевший за рулем, избежать неприятных последствий, его автомобиль все-таки поджался. Выскочил с дороги и весело попрыгал по поляне среди пеньков и ухабов. Я немного проскочил вперед, Вышел из машины и тихонько двинулся к нему через негустой лесок. Мы встретились, когда водитель вышел из-за машины, а я показался из-за деревьев. Вот это да! Искренне удивился бедно одетый мужик приблизительно моего возраста. Должен заметить, что даже в шмотках самого похабного вещевого рынка он выглядел достаточно респектабельно как приличный самодостаточный человек, которому по известной одному ему причине вдруг вздумалось выехать на природу именно в таком прикиде. Он не направлял на меня пистолет, просто держал его дулом вниз, но я знал, что для того, чтобы наделать во мне дырок, ему совершенно не требовалось принимать стойку стрелка, разворачивать плечи и долго целиться. Спецы его уровня без промаха бьют навскидку, но ну и он знал, что то же самое могу и я. По этой причине оба мы вели себя спокойно. Некоторое время назад нас обоих нанимали для выполнения одного непростого и хорошо оплачиваемого задания в Европе. Тогда и познакомились. — Называй меня Фишер. — Просто Фишер, — заявил этот зашедший со страниц глянцевого журнала «Джентльмен». А как обращаться к тебе? Я пожал плечами, как хочешь. Тогда ирландец. Уловил, значит, легкий акцент в моем английском. Мне в свое время ставил его один рыжий садой дед, большой любитель заложить за воротник. Поговаривали, что еще в 70-х он прошел подготовку в одном из наших учебных центров. Любили тогда в СССР и неплохо умели обучать, разного рода борцов за все хорошее против всего плохого. Боевиков, то есть. Шон, так звали его, солдат. Позже один из командиров Ира. Здорово пошумел в Белфасте. Лондон-Дерри и в самой Англии. Примечание. Ира. Ирландская республиканская армия. Конец. Примечание. Позже удачно избежав свидания с пеньковой веревкой Ее Величества, Сбежал в Союз и, как опять же говорили, хорошо поработал по специальности. После крушения Советской империи на родину не вернулся, хотя всем боевикам Ира была объявлена амнистия. Судя по всему, в нее он не поверил. Продолжил трудиться в России, а постарев перешел в преподавателей. Сам Фишер, кстати, изъяснялся на английском с жестким немецким акцентом, Ну, здорово, ирландец. Привет, Фишер. Встреча в России, и мы оба русские, ухмыльнулся. Какой пассаж. Я согласна, кивнул. Давай А у меня к тебе дело. Да и угадаю, Фишер глянул лукаво, оставить в покое тех троих в точку. А ты сам не хочешь отойти в сторонку? Рад бы, признался я, да не получится. — Та же самая картина. — Хреново, — молвил я. — Ну, тогда до новых встреч. — Не хотелось бы. — Он покачал головой. — Честно. — Но знать судьба такая. — А ты мне, кстати, тачку повредил. — Пришли счет. — До города не подбросишь? — Извини. Я начал движение спиной вперед. — Не по пути. Мы так и расходились лицом друг к другу, спиной к остальному пейзажу. Со стороны это, наверное, выглядело нелепо, но нам с Фишером было на это ровным счетом наплевать. Я вошел, развегая задницы ветки в лесок, развернулся и, пригибаясь, рванул к своей тачке. Выехал на дорогу и достал телефон. Телефон Кузьмина молчал, а второй абонент ответить соизволил. — Да, Тёма, для тебя, Артём, сколько раз еще повторять. — Извини, Артём. И передай трубку Кузьмину. «Алло!» — прозвучал незнакомый голос. «Игорь, допустим. Мой добрый совет — немедленно смени базу и сим-карту всей команды. Спасибо за совет. И еще. Мой номер высветился? Да. А он не страдал многословием. Запомни или запиши. Позвони завтра с нового номера. Думаешь, надо? А это тебе решать. Подумаю». — обещал он. — А ты вообще кто такой, добрый человек? — Просто добрый человек. Ну, вот и все. Довольно на сегодня прыжков и ужимок. Самое время ужинать и отдыхать. Устал, что то Звонок от брата застал меня на въезде в Москву. Ну, норма. В стиле Кузьмина ответил я. Новости есть. Не очень приятные. А у меня тоже, сообщил Юрка. Подъезжай. «Вообще-то», — принялся капризничать, — «я очень хочется жрать, и вообще будет тебе пожрать», — голосом старшего воинского начальника молвил мой младший брат. «И всякое вообще тоже обещаю».